Глава шестьдесят «Никто, не ни бог», — на всякий случай уточнила я. «Я его придумала, потому что мне было одиноко и надо было с кем-то говорить, на кого-то надеяться и в кого-то верить. А когда появились вы, я о нем и не вспоминала. Никто не существует». «Вор сказал, что не совсем», — заметила Света. Он сказал, что ты в него веришь, значит, он есть. «Я его придумала», — напомнила я еще раз. «Сама!» Света рассмеялась. «Уж поверь, краса, про то, как появляются боги, я знаю гораздо лучше вас. И если ты его придумала и верила в него, то он есть. И чем больше людей будет в него верить, тем сильнее он будет». Во-первых, Влада начала злиться. «Чёрт у богов, от них одни проблемы. Лучше забыть о том, что в этом мире они существуют и активно вмешиваются в жизнь своих подопечных. А во-вторых, я не собираюсь верить ни в какого бога. Я верю только в себя и свои силы». Я кивнула и хотела подтвердить слова Влады, но Света перебила меня. «Вот именно, ты веришь в себя. Я верю в себя». И мы все верим в себя. «А кто мы с вами?» «Сестры», — вскинула брови Ками. «Люди», — подхватила Алиса. Слова Светы вызвали в них живой отклик. И им на самом деле было интересно. В отличие от нас с Владой и Сашей. «Нет и нет!» — с жаром закричала Света. «Мы и есть никто!» «Мы?» — округлила глаза я. Кажется, наша сестра от того слегка свихнулась. У нее, наверное, после секты все еще мозги на бикрень. Да, мы и не только мы. Все попаданки, которые приходят в этот мир, никто. Ты же сама только что сказала об этом, краса, что мы никто. Я? Я такое не говорила. Но не успела я открыть рот, чтобы высказаться, как Ками кивнула. Точно? «Ты говорила, что для местных богов мы никто». «И не только для богов», — вмешалась Алиса. «Мы для всех никто. Местные нас даже за людей не считают. Мы для них добыча, способ заработать деньги, продав драконам инкубатор, чтобы выносить драконят. Мы для них тоже никто». «Верно», — воскликнула Света. Рассмеялась и обвела нас сияющим взглядом. «Теперь вы понимаете?» «Не совсем», — нахмурилась я. В рассуждениях сестер, несомненно, было рациональное зерно. Но при чем здесь боги? «Ну, допустим, ты права», — кивнула Влада. «Допустим, мы все возьмем и поверим в красеного никто. И что?» «Не только мы», — улыбнулась Света. «Никто не только наш бог. Он бог для всех попаданок». «У всех местных рас есть свой бог, и только у нас его не было. А теперь есть, и он будет защищать наши интересы там», — она ткнула в небо. «О», — подскочила Ками, — «я поняла. Девочки, это же очевидно». «Что очевидно?» — спросила Саша. «Что никто — это вор». «Да, точно», — подхватила Алиса, — «это вор». «Вор?» — я вообще перестала что-то понимать, как и Влада. А вот Сашу внезапно озарила. «А может быть, вы и правы», — она подняла ошеломлённые сделанным только что открытием глаза и обвела нас всех. «Ну, смотрите. Во-первых, вор сам сказал, что помогает попаданкам находить наречённых. И раньше это было его работой. И ведь, девочки, это именно то, что спасает нам жизнь». Если бы на месте Тирго был другой дракон, то я давно бы была, как говорила краса, в его логове и беременная. А Тирго готов отказаться от рождения ребенка, чтобы сохранить мне жизнь. А во-вторых, — подхватила Света, — вор прямо сейчас там. Она снова многозначительно ткнула пальцем в небо. На лице Влады появилась задумчивость. как будто бы она тоже готова была поверить. И только я по-прежнему не понимала, что происходит. «Причем тут вообще небо?» — вспылила я. «Но «Ну сколько можно быть единственной дурой среди всех? Все все понимают, одна я до сих пор нахожусь в неведении». «Потому что все боги на небе», — ответила Света. «На небе? Ну, конечно, нет. Как они вообще могут быть на небе, если там...» Я, по примеру, Светы ткнула пальцем вверх. «Ничего нет. Они в центре миров». «В центре миров?» — теперь удивились все остальные. «Ну да». Я нервничала все сильнее. «Я же вам рассказывала. Боги разделили мир между расами, создав пять миров-лепестков. А в центре, в середине цветка, они живут сами. И это не там!» — я снова ткнула пальцем в небо и потом указала на восток. противоположную от ближайшего города сторону. «А примерно там. У нас с вами тут безлюдно как раз потому, что мы слишком близко к центру. И поэтому до других миров рукой подать. А иначе драконам пришлось бы летать до драконьих островов очень долго или воспользоваться порталом». «Вот оно что!» кивнула Влада. «Поэтому Вардо отказывался лететь туда. Сказал, что там ничего нет». «Ну да, Я выдохнула. «Кажется, это не я, тупая, а просто возникло недопонимание из-за того, что мы из разных миров. Боги не любят, когда их беспокоит, поэтому тут никто и не живет. «Значит, вор на самом деле может быть богом», произнесла она. «Не знаю, чем это нам поможет, но иметь среди богов своего человека или ворона точно не помешает». «Даже если он среди них никто, как и мы в этом мире». «Ты тоже веришь, что вор — бог?» — ахнула я. «Такого от Влады я не ожидала». «Я верю, что вор искренне хочет помочь нам. И если для этого надо называть его никто и богом, то я сделаю это», — кивнула она. И через паузу добавила. «И раз уж мы внезапно обзавелись собственным богом, то предлагаю выступить против драконов, отбить пятую сестру и найти своих мужчин. И пусть никто нам поможет. «Пусть никто поможет нам», — эхом повторили все сестры, И даже я. Мысленно. Хотя даже под пытками не созналась бы, как сильно отозвались слова Влады в моей душе. Наш план был прост. Мы выйдем за периметр, дождемся золотого дракона. Он всегда появляется рядом с попаданками самым первым. Золотой обрадуется целому гарему попаданок, отнесет нас в свой золотой дворец. Там мы осмотримся и будем действовать по обстоятельствам. — А если он решит сначала оплодотворить нас? — вскинулась я, вспомнив, как нетерпелив он был с Алисой. — Не сможет, — ответила Света. — Я сделаю так, что он ничего не сможет. Моя магия все еще со мной, и я не собираюсь играть в поддавки и не использовать ее против драконов. А ведь и правда, я посмотрела на сестер. Про магию я как-то забыла. Мы все уже привыкли использовать ее в быту, но мой огонь может не только греть, но и сжигать. Вода Влады может не только поливать огород, но и осушить целое болото. Я сама видела это. Или не болото, а дракона. Он, как и люди, тоже состоит из плоти и крови. Саша когда-то смогла построить дорогу, а значит, сможет и разрушить любую стену, сложенную из камня. А у нас еще есть Алиса с воздушной магией и Ками с магией пространства. Чувствую, улыбнулась, впервые поверив в успех нашей операции. «Золотым не поздоровится». Но на всякий случай, — добавила я, — я возьму с собой драконьи амулеты. Если вдруг что, мы всегда сможем сбежать через случайный портал. А потом вернемся сюда и заберем вещи, — кивнула Ками. Думаю, я смогу найти это место, куда бы нас ни закинуло. Отлично, — кивнула Влада. Теперь у нас есть план «Б» на случай неудачи. Давайте соберем вещи и подготовимся к возможному побегу. «Краса! Доставай свой волшебный сундучок!» Через два часа все было готово. В доме ничего не осталось, ни одной нитки. Мы опустошили амбар, собрали все овощи с огорода. Бросать его второй раз за лето было очень жаль, но у нас есть света, и она сможет вырастить растения на новом месте. Если, конечно, мы задержимся там достаточно долго. «Когда начнется охота, нам вряд ли дадут спокойно жить». Запряглись и в кубурку погрузили всех животных. Жучка, которую Света давно подлечила магией, Понимающе гавкнула и запрыгнула на телегу. Коза-дереза возмущенно блеяла, Происходящее ей совершенно не нравилось. А курочка-ряба с подросшими цыплятами Жалобно квахтала в просторной клетке, которую смастерила из веток Света. «Вот и все, грустно улыбнулась она, обводя взглядом клумбы и дорожки. «Осталось только забрать карации», — кивнула я, доставая из-под платья кожаный мешочек, который все это время носила на груди, поближе к телу. «Дракон!» — ахнула Саша, тыча в небо. «Девочки, смотрите, к нам летит дракон!»